Глава 19. И в пузе этой зверюги я проведу 3 дня ещё и в воздухе. Да что её от земли оторвёт она же огромная, как нескольких двухэтажных особняков. Когда люди говорили при мне о дирижаблях, я мысленно представляла что-то вроде воздушного шара, на котором барон Кавинсгем в прошлом году отправился в кругосветное путешествие. Газеты тогда вовсю трубили о пожилом авантюристе. И фотография его воздушного транспорта красовалась на первых полосах. То, что я имела честь наблюдать сейчас, вообще ни в какое сравнение с летающей корзиной не шло. Дирижабль напоминал огромного металлического кита с гребнем на лбу и стальными крыльями по бокам. Под его железным брюхом прятался настоящий корабль, а позади находились пропеллеры с винтовыми лопастями. Не знаю, сколько бы я так стояла с открытым ртом, изучая это чудо техники. Если бы подошедший со спины мех не шлепнул меня легонько по попке, заставив ойкнуть от неожиданности и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, упереться носом в его грудь. «Поторопись, кошечка, а то отчалим без тебя. Будешь потом локти кусать». Прошептал мне на ухо этот гадкий тип. Насмешку в его голосе не заметить было просто невозможно. «Еще раз дотронешься до меня» хоть одним из своих металлических пальцев. И я тебе их вместе с протезом оторву, зашипела я как кошка, с которой он любил меня сравнивать. Где Джо и наши вещи? Я показал твоему жениху вашу общую каюту. На последних словах он сделал небольшую паузу, изучая мою реакцию, но я и брови не повела. Мы не знали, что ты будешь не одна. А кто бы сообщил экипажу о дополнительном месте? Все с аквавиажа уже там. А кто здесь за главного? Поинтересовалась я, осматривая взглядом бегающих по крытой прозрачным стеклом палубе мужчин. Я раздался посреди нас чей-то глубокий баритон. Обернувшись, я успела заметить, как на секунду лицо Макса перетерпело разительные метаморфозы. Это был уже не беззаботный весёлый парень. Взгляд сделался тяжелым, зубы сжаты до скрежета, и обозначилась залегшая между бровями складка. Но вот секунда прошла, и он снова стал тем самым дерзким негодяем, к которому я уже успела привыкнуть. Уж не привиделось ли мне это? — Князь Олсен, к вашим услугам! — Не замечая моей заминки, продолжил стоящий перед нами высокий мужчина лет тридцати, а может, и немного старше. И за смозливой внешностью точно не скажешь. Длинные тёмные волосы были собраны в низкий хвост, широкие плечи, элегантный костюм. Он весь был мечтой любой девицы на выданье. Уверена, и я бы пала жертвой его чар. Но цепкий взгляд и едва заметная улыбка почему-то не внушали доверия, а наоборот, отталкивлят от него, заставляя чувствовать себя не в своей тарелке. Смотрите, кто решил составить нам компанию, расплылся в саркастической усмешке Мех. Его светлость собственной персоной. Неужели заскучали и тоже решили проветриться? В каждом его слове сочился яд. И только дурак мог это не заметить. Олсен дураком не был. Я, отодвинув Макса презрением, снова повернулся к мне. А почему нет? Погода отличная. Может ты представишь меня своей спутнице, Мех. Я сняла перчатку и собралась было протянуть мужчине руку, но Макс сделал шаг вперёд, встав между нами. Его высочество принцесса Александра решила почтить нас своим присутствием на дирижабле. Мне кажется, или Олсон даже не удивился этой новости? Нет, он, конечно, приподнял брови, но не сразу, отнюдь не сразу. Как интересно. Вы наконец-то нашлись после стольких лет и направляетесь, если не ошибаюсь, в императорский дворец. Да, на встречу с тётушкой. Боже, я хоть правильно сделала, что пропустила титул Её Величества. Тогда я почту за честь сопровождать вас в этом нелёгком путешествии, Ваше Высочество. В этот момент к нему подбежал какой-то парнишка. Янна намереваясь сообщить что-то важное, Махнув ему рукой, чтобы подождал, князь склонил голову. — Прошу прости, дела зовут, но, знаете, я безумно рад нашей встрече. Не стройте планов на ужин. Я буду счастлив видеть вас в своей каюте. — Мы обязательно зайдем, — ответил вместо меня Макс. Его присутствие, естественно, не подразумевалось, но разве такого проныру подобные мелочи волнуют? — Да, конечно, и ты тоже заглядывай. Не скрывая своего отношения к наглому меху, процедил Олсен. — Кстати, Артем тоже на борту. Можешь поприветствовать его. Думаю, он будет рад. Не знаю, кем был этот Артем, но, услышав знакомое имя, парень моментально набычился. Как только мужчина повернулся к нам спиной, мех чуть слышно процедил. — Напыщенный индюк! — и показал ему вслед средний палец. — Да ты сама любезность! Не сдержалась я и поджала губы, чтобы не рассмеяться такой его мальчишеской реакции. Послушай меня, кошечка, что бы ни наговорил тебе этот хлыщ, держись от него подальше. Пронзивший меня серьёзный взгляд сероглаз заставил поёжиться.